Глава 10 Ставка Великого Хана. Ставка Великого Хана расположилась на Большом Холме. Белые шатры венчали его верхушку. Сами склоны холма были свободны от шатров и застроек, а у подножия и вдоль реки стояли глинобидные домики под соломенными крышами и окрашенные в белый цвет. Словно сошедшая с холста картина Тараса Шевченко — Передо мной предстала патриархальная Малороссия с утопающими в садах хатинками. Издалека было видно, как широко раскинулся город вдоль реки. Тут тебе белые хатки, тут тебе и Днепр. Для полноты впечатления осталось только встретить парубка в шароварах и с чубом. Застроен город был без какого-либо плана. Дома стояли в разброс, как кому сбрело поставить, заставляя извиваться наезженные улицы самым причудливым образом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 Поэтому его величество Мехир IX, прекрасно понимая, во что вылиться пустые хлопоты сбора войск, отрядил посольство с богатыми дарами. Пусть лучше на империю пойдут, а наиближе и грабить ее подручней. Там же извечные враги орков недалеко, лесные эльфары. Их тоже нужно приструнить, а то возомнели, понимаешь себя, первородными. Это у них вечные споры, кого Творец создал первым.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 Наплевав на шепотки. А это для великого леса опасно. Добирался я до ставки хана не спеша. Добыл быка. Принял иллюзию орка. И спокойно двигался по степи. А одинокий садник не внушает тревоги или подозрения. Едет открыто, спокойно. Отряды орков пропускали меня, не задерживая. Для чехоя я был Сивучем. Для Сивучи был чехоя. Что в степи слышно? Спрашивают все друг друга при встрече. Про хуриджарха говорят. Качают головой, цекают. И мы наслышаны. В одном из двигавшихся к ставке представитель сторочих племен слушал свидетеля хуриджарха, И все слушали, затаив дыхание. Как у нас бы сказали, рассказчики они от Бога. Я тоже заслушался. А потом поймал себя на мысли. Они не знают, что рядом с ними сидит живое воплощение духомщения.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 Не только орки, но и я был впечатлен нарисованной картиной смуты. А какой флаг у него? Как узнать? Он сам флаг. Огромный, черный, многоголовый, многорукий и с голосом громовым. Я тут же узнал себя в последнем сражении, где меня валорцы поймали. И клич у него такой, что в небо уходит и на врагов обрушивается. «Хуриджарх!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 И что стало с тем свидетелем? Поинтересовался я. Это мог быть кто-то из моих, раз не смогла с ним справиться. О, ничего не стало. Шаман приходил его приструнить. Так он отобрал у него посох и посмеялся над ним. Обозвал его неучам и жуликом. Больше их не трогают. Народ за свидетелей горой стал. Еще бы. Такое проявление силы Хуриджарха. Подумал я.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 А на утро одного из тех, кто радует за поход на Вангор, мертвым нашли. Лежит, а отрезанную голову в руках держит. И никто не видел, кто его убил. Но тут только слухи. Может, врут, может, правду говорят. Ворки мастера придумывать. Он подмигнул мне. Есть будешь? А как же? Побольше, ответил я.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 все-таки я постепенно обрастаю толковыми специалистами. Потом Грыз преуспел в сборе приверженцев новому явлению степи – Куриджарху. Орки, как дети, только большие, готовы верить всему, чего не понимают. Но что существует и волнует их воображение? Идет устранение ханов, которые находятся под колпаком у агентов леса. И, судя по всему, агенты почувствовали, что противодействие усилилось. Что же они предпримут? Данная мысль занимала меня все это время. Самое вероятное, что они сделают, это устранение хана под видом болезни. Вопрос в том, пробрались ли они в саму ставку, нашли ли они там сообщников. Я задумчиво посмотрел на холм, который хорошо был виден из проема окна. Стало жарко, и я расшнуровал вверх куртки. Принесли мясо и кашу.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 И не находил. — Ты слышал, Карам, что эти свидетели говорят? Они говорят, пойдет брат на брата, и все к этому идет. Часть племен пошла войной насилучей, мстить. Муяга объявили кровную вражду вечному лесу. Вожди прибыли не с сотней, а с тысячей.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 Нас могут объявить их сообщниками, скажут, что они купили великого хана и потребуют избрать нового, независимого в Муразу. Поэтому мы действуем осторожно. Гремучие змеи помогают посольству, большего мы для них сделать не можем. А когда оно прибудет, то пусть само покупает голоса вождей. Мы будем ни при чем. Голос шамана звучал также тихо, но вкратчиво. Главное, чтобы часть Орды решила пойти на Вангор, а часть на лигерийцев лес. Разделившиеся в своем мнении муразы и угрозы не представляют. А вот если они решат все идти на Вангор или на лигерийцев, это будет скверно. Значит, появился среди них опасный соперник. — Шаманы говорят, что по кочевьям ходят агенты Вечного Леса. Они ищут такого муразу. Он зашамкал губами и замолчал. В шатре установилась тишина. Все трое сидели, думая о чем-то своем, осмысляя ситуацию. Но все они сходились в одном мнении, что такого муразы сейчас нет. В шатер вошла арчанка и молча расставила перед сидящими гайрат. Поклонилась и вышла.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 Лучше оставить их в покое. Пройдет смутное время, они сами угомонятся. Я предлагаю распространить слух, что против нас, орков, в степи воюют войны леса, что есть предатели народа, которые вступили с ними в союз. А Хуриджарх их находит и убивает, выполняя волю отца. Этим мы покажем, что не против Хуриджарха. Ветераны нас поддержат.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 На их шум выскочили другие воины и окружили меня. «Стоять, хуман!» «Ну, стою», — спокойно ответил я. «Дальше что?» Мой вопрос ввел их в замешательство. «Действительно, что дальше?» Это явственно читалось на их лицах. «Да что там на лицах? Мордах!» И снова сакраментальное. «Ты кто?» Я оглянулся и показал на троицу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 Он как-то странно моргал, чувствуя, что говорит что-то не то, а вот что понять не мог. Что делать, простые кочевники, без хитростной души? Он ответил точно то же, что я ему сказал, только, по-видимому, забыл мое человеческое имя. Услышал, спросил я его, и, не дожидаясь ответа, прикрикнул. «Веди меня к Быркараму!» и приурал. «Он меня ждет!»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 а протянул хан. «Понятно. Я был краток и сосредоточен. Ну, теперь можно ловить проклятие. Имея опыт исцеления Линей, я не стал пытаться ухватить черное пятно, расплывшееся по ауре, а широко развел щупальца малышей, создал замкнутый круг и стал медленно сжимать черноту. Она убегала и сжималась. Сжималась все плотнее».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 после того, как полечил арчанку. «Лиан!» Обратился я к усилителю своих возможностей. «Не прячься, давай помогай. Тебе все равно, что жрать. Я же больше не могу». Симбионт показал озадаченный образ от такого неожиданного предложения и осторожно попробовал, откусив кусок. «Ешь давай, не репенься", сказал я, вспомнив поучение деда. Симбион сморщился и откусил еще кусок. «Давай, давай!» — подбодрил я его. «За малышей ложечку!» «Мы вон, кишмишевку!» «Примечание, кишмишевка, самогонка из изюма». «Пили, и ничего, здоровы!» Вот так, морщась, Лиан слопал всю кляксу. «Я осмотрел ауру больного, ставшую снова золотой». Вышел из магического зрения и строго посмотрел на хана. Тот испуганно сжался под моим взглядом, ожидая самого худшего. «Тебя отравили, Мураза, и сделали это лесные эльфары. В твоем окружении есть враг под иллюзией. Ищите его! В этот момент мне сильно приспичило, да так, что я испугался. Где отхожее место?» Зазирался я. «Мне надо срочно!» Шаман кивнул стражи. «Проводи и обратно!» Я вскочил как ошпаренный, подталкивая растерянную стражу. «Веди быстрее!» прикрикнул им. Еле успел! Освобождаясь от проблемы, я почувствовал облегчение симбионта. «Так это он сливал таким образом проклятие!» Понял я. И развеселившись, крикнул «Счастливого пути!» В голове прозвучало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 Поднялся, делая вид, что собрался уходить. Куда Хуман собрался? Осадил меня правая рука и сделал знак охране. Те быстро перегородили выход. Ахана, кто долечивать будет? Не знаю. Я пришел его спасти. А лечат его пусть вон, братья шамана. Кивнул я на молчаливо сидящего старика. На мой выпад тот только поморщился. Присядь.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 Я заерзал и обвелся хмурым взглядом. Быркарам мстительно усмехнулся. Шаман остался сидеть с непроницаемым лицом. — Так что ты говорил про Барака Обаму? — спросил Ханка о чем-то незначительном, без особого интереса. Вроде как поддержать угаснувший разговор. — Барама Абаку! — поправил я. Что слышал, то и сказал.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 Типа тогда они, шаманы, как более достойные будут править. Я посмотрел на спокойного шамана, но тот и бровью не повел, оставшись сидеть и дальше с непроницаемым лицом. «Интересно, как ты все это узнал?» спросил хан, приподнявшись на подушках. Впервые за весь наш разговор его оставила невозмутимость. «Присутствовал на этом совете?» «Почти».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 Заставляя вытаскивать из меня ответы клещами. Это они тебя спасли! Свою версию выдвинула правая рука. Не отвечая на вопрос, я просто пожал плечами и промолчал. Понимай, как хочешь. Он и понял, по-своему крякнув. Понятно. Ну, раз понятно, то у меня вопрос, как у советника по праву левой руки. Вы врага искать будете или нет?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 а правая рука пусть его обезвреживает. Теперь ты муроза, не калека однорукий, а как все с правой и левой рукой. Я засмеялся своей шутки под оторопелыми взглядами первых владыкорков. — Я тебе тоже руки и ноги отрубил бы на месте сивочи, — ответил хан быстрее всех, пришедший в себя. — Ты просто несносный до крайности наглый шарныга. Он со смехом смотрел на меня.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 Среди скал тянулась череда плотно освещенных тропинок и прячущихся в темноте каменных лестниц, уходящих то вверх, то вниз. Чего хотел добиться Рокотца искателей его милости, а лишь сколько не думал, так и не понял. Потом он отбросил всякие мысли о замыслах божественных братьев и сосредоточился на подъеме. Надо просто идти и, наконец, выбраться из лабиринта. Только бы побыстрее. Шли они долго, словно поднимались из самых глубин планеты. Ни странностей, ни опасностей на пути не встречалось. Здесь всегда было так. Эту закономерность Прокс уже понял. Спокойные участки являлись обманчивыми, на них могло быть наложено наваждение, заставляя путников брести по кругу или проходить мимо спрятанного прохода. Поэтому он использовал заклинание рассеивания, чтобы вовремя заметить очередное спрятанное ответвление, но пока их окружали только тьма и молчаливый монолит скалы. Здесь не было слышно даже стука подошва камень, который обязательно должен был звонко раздаваться по этой длинной и, как ему даже показалось, бесконечной лестнице. Но зато было время подумать о своей судьбе. Кто он в этом мире и что он делает?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 Туловище отбросил ногой, а отделившуюся голову отбил кулаком далеко в сторону. Третья рванулась к ногам и прокусила скафандр, вцепившись в ногу. Тут же заработала аптечка. Он не успел еще что-то сделать, как в морду кикимори что-то прилетело. Да так сильно, что размозжило ей голову, стряхнув тварь с ноги, а лишь двинулся к обездвиженным маленьким тварям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 И это уже был настоящий правитель, властный, решительный и непререкаемый. — Карам! Окружить ставку несколькими кольцами воинов! Никого не выпускать! Всех от малого до гаршка собрать на площади! Мы с левой рукой будем ждать твоего сигнала! Правая рука поднялся и вышел. — Расскажи теперь, как ты стал гремучей змеей! Голос хана звучал сухо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 Харам презрительно скривился. На маги не страшны, хуман! Иди, показывай врага!» «Как знаете!» — я не стал возражать. «Да и зачем? Эти ребята не поймут слов, пока рылом в собственное дерьмо не окунутся». На площади столпились десятки орков и орчанок. В магическом зрении сразу выделился Эльфар, стоящий за их спинами и старающийся не высовываться.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 принимая решение на ходу сообразно возникшей обстановки. Шахматы не были моей любимой игрой. Вот храп. Тысяча. Примечание. Храп и тысяча карточные игры. Или домино другое дело. Арчанка отчаянно зевала, показывая клыки, которым позавидовал бы наш нехейский барс и ногтями расчесывала мне спину.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 Не церемонясь, я двинул ей кулаком в мордочку и отправил в недолгое забвение. — Шиза, ты чего не разбудила меня? Тут нападение было на мою тушку со змеями и ножом. — Лиан сказал, что беспокоиться нечего, тебе нужно выспаться и отдохнуть, — ответила она совершенно беззаботно. — Вот оно как! Эти двое уже сговорились. Создали себе внутри меня государство с подданными, садами и со всеми другими делами и уже сами решают без меня, чего мне надо, а чего нет. Но додумать я не успел. Издалека раздались звуки рогов и тревожно забили барабаны. Вставки начались, шумы и суета. Я осторожно выгляну, моей охраны не было. Ярко горели костры, и в их свете было видно, как метались воины и устремлялись куда-то вниз с вершины холма. Меня выбросило в ускоренное восприятие.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 и они стали пятиться к воде. Но лесные эльфары были готовы и к такому повороту событий, потому что сразу заработало несколько гасителей магии. Но перед этим раскрылся портал, и из него выскочил десяток деревянных человечков и столько же орков. Они набросились на личную стражу хана, смяли ее и устремились к его шатру. Что-то подобное я предполагал, и как запасливый хомяк,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 Среди оставшихся в живых был один в серой хламиде, притворявшийся жрецом. На самом деле я был уверен, что это чертяка. На них у меня было чутье. Я радостно ощерился, видя, как он суетливо заметался, не зная, что ему делать. «Уйти бес не мог», — работал гаситель, а его отряд зажали с двух сторон. «Впереди личная стража, вырезающая пришедших с неморков. Позади я!» Он решил, что я менее опасен, и, проскользнув мимо сражающихся, направился ко мне. — Вот это правильно! — вслух произнес я и встретил подбежавшего демона простым ударом по башке на меча. Уже хорошо зная, что был у них крепче дуба, силушки не пожалел. Серый упал подкошенный у моих ног. Недолго думая, я нацепил на него ошейник раба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 Быр-карам, закусив губу, видел, что им приходит конец. Несмотря на помощь Хумана, врагов слишком много, и скоро их будет уже не сдержать. То там, то тут одиночные войны нападавших племен прорывали оборону, и в места прорыва устремлялись новые и новые бойцы, а латать дыры уже было нечем. И когда казалось, что спасения нет...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 Их становилось все больше и больше, и они, не переставая, кричали свой клич радостно и с неописуемым восторгом. Тот, в кого они верили, пришел, не вымысел, ни сказания бабок и выживших из ума стариков, а вот он, как его и описывали, многоголовый и многорукий, махнул руками, и в тех, кто не верил в него, взорвалось светило. Ярчайшая вспышкой осветила округу, испепелив много воинов, и с грохотом обрушилась на них неведомая сила, тащая их в середину и давя и разрывая на куски. И так это зрелище было ужасно, что сердца всех орков дрогнули, и оставшиеся в живых встали на колени, склонив голову в покорности. Быркарам тоже стал на колени. В благоговении склонил голову.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 Морщинистое лицо женщины изменилось, разгладилось и напрок с огромными ярко-изумрудными глазищами, в которых плескалось непередаваемое удивление, смотрела очень красивая девушка с почти черными волосами, с явно видимыми зелеными прядками. Дух внимательно посмотрел на них троих и, больше не говоря ни слова, стал удаляться. — А ты кто? — первая опомнилась Аврелия. Но дух, не оборачиваясь, спросил в ответ, «А ты разве не знаешь?» И растаял в воздухе. Алиш неожиданно для себя поближе притянул к себе девушку с зелеными глазами и крепко обхватил ее талию рукой. Ему не хотелось отпускать ее. И всматривался в ее глаза и терялся в них. «Себя как звать?» — спросил он. Прошлое обращение к ней, старуха, его язык произносить отказывался.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 Кратко ответила она. «Теперь без». Он хотел быстрее покинуть этот лабиринт. Взял их за руки. «Пошли!» «Стой!» Остановила его Крома. «А трофей!» Она решительно высвободила свою руку и направилась к мертвецам. Не брезгуя, по-хозяйски стала обшаривать застывшие навеки мумии тех, кто по каким-то причинам не смог сделать последний шаг и выйти за стену.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 Вставки навели порядок, трупы убрали, а охранную службу несла подошедшая личная тысяча верховного вождя. Так что ничто не напоминало о еще недавно шедших тут кровопролитных боях, если не считать большой выгоревшей проплешины на склоне холма, обращенном к реке. Но вот наступил момент истины, которого я боялся. В шатер пятясь спиной вперед зашли граф Луминьян и несколько посольских клерков.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 Неожиданно посол закатил глаза и упал, лишившись сознания. Лумениан пошамкал ртом и выдавил. «Где ж ему еще быть?» Охрана хана грозно загремела оружие. Мне сбоку было видно, что хан был доволен произведенным впечатлением. Этот жук вел свою игру, в которой отвел определенное место и мне. Меня снова использовали в своих целях. Я поджал губы и только вздохнул.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 Хан не смог не доставить себе удовольствия и сказал, «Я вижу, мой советник левой руки вызывает у вас, граф, интерес». Посол, понимающий, посмотрел на великого хана и промолчал. Он вообще был не в состоянии что-либо соображать, слышать и отвечать. Хан это понял. «Ну, хорошо», — как всегда тихо промолвил великий ождь. — «идите и отдохните».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 Он уже не был под иллюзией Эльфара и со страхом смотрел на меня. «Боишься?» — спросил я. «Правильно делаешь. Я, как ты можешь, видеть риф. Поэтому полежи молча, а я буду думать». А подумать мне было над чем. Это в первую очередь посольство. Как направить орков на лес? Потом последователи Хуриджарха. Ресурс, с которым я не ведал, что делать.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 Все как обычно и как всегда. Конец третьей книги. Читал Андрей М.